Подстегнуть интеллект. Такая возможность рассматривается в романе «Цветы для Элджернона» 1958 год, по которому позже, в 1968 году, был снят фильм «Чарли». Мы становимся свидетелями печальной жизни Чарли Гордона, человека с низким коэффициентом интеллекта IQ-68, Работающего в булочной разнорабочим Чарли живет простой жизнью И не понимает, что другие постоянно смеются над ним Он даже не знает, как пишется его собственное имя Его единственный друг, учительница Элис Которая жалеет его и пытается научить читать Но однажды ученые совершают открытие И придумывают процедуру при помощи которой можно обычную мышь сделать умной. Элис, узнав об этом, приводит Чарли к ученым, и те соглашаются попробовать новую процедуру на первом подопытном человеке. За несколько недель Чарли заметно меняется. Его словарь расширяется. Он одну за другой глотает книги из библиотеки, приобретает популярность у девушек, а его комната заполняется современным искусством. Очень скоро он начинает читать о теории относительности, изучает квантовую теорию, вникает в самые передовые области физики. Мало того, он завоевывает любовь Элис. Но через некоторое время врачи заметили, что мыши постепенно теряют новообретенные способности и умирают. Осознав, что он тоже может всего лишиться, Чарли начинает бешено работать. Он пытается, пользуясь своим интеллектом, найти средства от надвигающейся беды. Но вместо этого ему приходится самому наблюдать свой неумолимый закат. Его словарь съеживается. Он забывает математику и физику и медленно возвращается в прежнее состояние. В финальной сцене, убитая горем Элис, наблюдает, как Чарли играет с детьми. И роман, и фильм производят сильное впечатление. Критика приняла то и другое благосклонно. Но вот чистой научной фантастикой их в то время не признали. Говорили, что сюжет, конечно, оригинален и трогает душу, Но сама идея о повышении интеллекта противоречит здравому смыслу. Известно ведь, что нервные клетки не восстанавливаются. Говорили ученые, поэтому развить интеллект невозможно. Однако сегодня этот факт нельзя назвать неоспоримым. Нет, развить интеллект пока еще по-прежнему невозможно. Но исследования в области электромагнетизма, Генетики из стволовых клеток продвигаются настолько стремительно, что когда-нибудь это может стать реальностью. В частности, сегодня научный интерес сосредоточен на гениальных аутистах, обладающих феноменальными сверхчеловеческими способностями, которые поражают воображение. И что еще важнее, иногда при специфических травмах мозга Обычные люди очень быстро приобретают едва ли нечудесные чудесные возможности. Некоторые ученые даже считают, что эти поразительные способности можно пробудить при помощи электромагнитного поля.